Грон расхохотался, но в его смехе чувствовалась горечь. Наконец-то он встретился с теми, кто мог ему кое-что объяснить. Но оказалось, что они желают видеть его только в виде трупа. Что ж, значит, в отличие от земли, на этой чешуйке змея миров пригрелись паразиты, которым в любом нарушении статуса КВО чудилась угроза их вонючей власти. Впрочем, подобных всегда хватало и на земле. Грон резко оборвал смех. — А сквернить? Знанием? Что за чепуха? Он немного успокоился. — Ну ладно, если вам нравится так считать, то пусть так и будет. Но если я пообещаю, что буду сидеть в роуле тише воды и ниже травы и заниматься торговлей лошадьми, вы оставите меня в покое? Карлик молчал. — Значит, нет. «А если я тебя убью?» Карлика начала бить судорога. Грон понял, что он на грани того, чтобы отдать концы. Грон убрал руку с кинжалом и поднялся. «В том своем мире я был человеком, которому часто поручалось сотворить невозможное. В этом я хотел избежать таких забот. Не получилось», — он кивнул на осла. «На первый раз я тебя отпускаю. Отпускаю для того, чтобы ты передал своим хозяевам, что они получат полной мерой то, чего боятся. А если они попытаются мне помешать, я займусь и ими. Завтра я покину ферму и отправлюсь по Асконе, и никто не остановит меня. Он повернулся и побежал к ферме. Грон вздохнул и тряхнул головой, отгоняя воспоминания, потом взял... Тючок с непонятными штуками из кошеля карлика, туго свернутый вьюг, и котомку и пошел к конюшне. Закат застал его уже в семи милях от фермы, по дороге на Элор. Он ехал выполнять свои обещания. Маленький человечек сидел в центре места власти и с ужасом и отчаянием смотрел внутрь развязанного кожаного кошеля. Он бежал от измененного, объятый страхом и смятением. Ни один измененный за последние три эпохи не прожил так долго. И ни один за последнюю тысячу лет не смог встретиться с посвященным, кроме последней встречи в его жизни. Человечек оглянулся по сторонам, словно священные вещи могли вдруг появиться где-то на краю поляны. Но, конечно, ничего этого не случилось. Он сдавленно всхлипнул и вскочил на ноги. Все кончено. Эту землю уже не спасти. Грязные знания, распространяя зловоние, будет проникать в ее поры и поражать умы и сердца этих людей. Маленький человек стиснул зубы. Что ж, когда тело получает кровоточащую рану, загрязненную гноем, то умелый лекарь выжигает ее каленым железом. И если для этого потребуется стереть с лица земли целые народы, это будет сделано. Карлик злобно пнул кошель ногой и бросился с поляны. Он отринул память о прошлых неудачах, о потерянном времени и угрозах измененного. Он шел убивать.